Глава десятая Он долго смотрел на бесчувственное тело, не понимая, почему до сих пор не выкинул за дверь, чтобы ею поужинали крысяры или подобрали падальщики. Может, потому что не хотел напрягаться и тащить тело по коридору, потом вышвыривать на улицу, да еще желательно подальше. А может, ему было все равно, кто или что валяется у него в коридоре. Решив оставить все как есть, мужчина потрогал в области виска шишку, напряг мозг, но так и не вспомнил, откуда она взялась. Лишь заработал новый приступ боли. Плюнув на бесполезное занятие, он поднял с пола недопитую бутылку. Присмотрелся через мутное стекло. Хмельной отравы там осталось немного. И это сильно расстроило. Желая выплеснуть злость, Он пересмотрел свое решение насчет бездыханного тела. Эй, ты! Мля, черт! Мм, голова! Рассеянный взгляд пытался сфокусироваться, но получалось плохо. Кому говорю, встала и пошла! Какого черта разлеглась? Я тебя не приглашал! Мужчина пнул посильнее. Или приглашал?» Но девушка даже не пошевелилась. Поморщившись одним большим глотком опустошив бутылку, он вышел из себя. «Черт! А ну проваливай! Быстро! Я сказал, быстро! Свалила! Дома!» Он швырнул бутылку, подчеркивая серьезность своих слов, а потом снова впечатал ботинок в ее бок. Девушка не очнулась но издала болезненный стон. Мужчина резко схватил ее за ногу, думая, что сможет противостоять законам притяжения, которые неимоверно тянули вниз и выволочь на улицу ту, что нарушила его процесс саморазрушения. Но чужая нога не поддалась. Всякий раз, как он ее хватал, она выскальзывала. Не понимая причину феномена, мужчина рассеянно взглянул на свою руку, измазанную кровью приглядевшись, заревел. «Бля! Эх, эх, ты меня загадила!» От очередного пинка девушку спас приступ сильной икоты, такой же ненавистной, как и она сама. Внимание мужчины переключилось. Он надул щеки, пытаясь задержать дыхание, привалившись к стене. Но даже это простое действие не получалось. Сдувшись, как проколотый воздушный шар, он от бессилия рухнул на пятую точку, зарывшись пальцами в нечесанные волосы. голова Похмельный синдром никто не отменял, особенно после той дряни, что он пил. С тоской прикрыв глаза, попытался вспомнить вкус настоящего, сделанного по всем правилам алкоголя, но, к своему сожалению, не смог лишь заставил сильнее зашевелиться тоску по потерянному прошлому, которая становилась просто невыносимой, и чтобы отвлечься от ставшего нормой депрессивного состояния, он вновь наткнулся взглядом на убогую, которая стала первой и единственной гостьей за очень долгое время. «И какой... какой леший тебя сюда притащил?» В эту часть изнанки Даже ублюдки побаивались заглядывать. Все-таки соседство с отравленным озером было очень кстати. И неважно, что оно давно выдохлось, об этом никто не знал. Поэтому мужчине было странно открывать глаза и видеть под собой живого, ну, полуживого человека, да еще и девушку. Либо бесстрашная, либо тупая. «Тупая» – пронеслось в голове. А за этим следующая мысль «Напиться до полусмерти!» В желудке громко и протестующе заурчало, но мужчина даже не обратил внимания. С трудом поднялся, преодолев половину пути на четвереньках. Усевшись на трех ноги и пошатывающийся табурет, он нашел среди кучи одну неоткупоренную бутылку с жидкостью, напоминающей мочу. Кроме пресловутого «Ура!» В мозгу не нашлось адекватной мысли. Голова была тяжелой, тошнота не отпускала, но запах, запах съестного заставил открыть глаза. О, енотовая задница, как же мне плохо! Подумала Эва, проморгавшись пока картинка не стала четче. Она попыталась встать, но тошнотворная слабость заставила улечься обратно. «Наконец-то!» Эва вздрогнула, услышав злой и неприветливый голос. Повернув голову, она узнала человека-медведя. Но сил на страх не оставалось, поэтому она безразлично уставилась на него немигающим взглядом. Главное, что он от нее на расстоянии, не обзывает чужим именем и не лапает, проталкивая свой язык ей в глотку. «Не сдохла!» Недовольно протянул он, сидя на полу, и громко отхлебнул что-то прямо из небольшой кастрюли, проливая часть на грязную всколокоченную бороду. От отвращения Эва поморщилась, и как ее вчера не вырвало, удивительно». Густые черные брови нахмурились. «Чего уставилась?» Эва попыталась закатить глаза и всем своим видом показать, как она к нему относится. Но ничего не получилось, так как медведь резко и неприятно засмеялся. А потом и вовсе напугал, встав и направившись к тюфику, накрытому разным тряпьем, на котором Эва лежала. «Не стоит злоупотреблять моим гостеприимством!» Кастрюля, из которой он хлебал, издала громкий стук, оказавшись рядом с Эвой. «У тебя есть час, чтобы убраться отсюда ко всем чертям!» Кто такие эти черти и почему именно к ним ее отправил медведь, Эва постаралась не думать. Она недоуменно наблюдала за стремительно скрывшимся телом, поймав себя на мысли, что задержала дыхание. «Не от вони!» которая исходила от грязного тела, а от страха, непонимания ситуации. Сотни вопросов пронеслись в сознании, но запах все еще горячей пищи из грязной посудины отвлек ее от созерцания пустоты, маня, как самое изысканное блюдо. Поборов брезгливость, она немного приподнялась, потянулась к кастрюльке. Заметила, что истерзанная рука чисто и умело перевязана как и оголенное бедро. Еда тут же отошла на второй план. Эванжелина не понимала, какое обстоятельство больше вызывает удивление, что этот зверь обработал ее раны или что забыл надеть на нее платье, хоть трусы не снял, и на том спасибо. Натянув тонюсенькую грязно-серую простынку до шеи, она схватила все еще теплую посудину, зажала ее между согнутых колен и с унылым видом уставилась на похлебку, напоминающую чей-то уже не раз пережеванный ужин. Но ничего, бывало и хуже. Закрыв глаза, она поднесла кастрюлю губам. На мгновение остановившись, крутанула, найдя место, где губы мужчины не касались края. Сделала первый неуверенный глоток. Оказалось, на вкус лучше, чем на вид. Разварившиеся в кашу овощи и синтетический привкус, который не портил общего впечатления. Удивившись, желудок громко крякнул. — Только прошу, удержи все в себе! — пробормотала Эва. — Ведь неизвестно, когда ты сможешь поесть в следующий раз. Быстро расправившись с едой, она откинулась на смятые под головой тряпки. Благодарный организм, наполненный сытой негой, заставил веки потяжелеть. Окинув ленивым взглядом пустое помещение, поросшее плесенью и мхом, Эва поняла, что даже при большом желании не сможет уйти. По крайней мере, у нее есть чуть меньше часа, чтобы отдохнуть. Не теряя времени, она перевернулась на бок и закрыла глаза, очень надеясь, что озеро своими парами не повредит ее мозг, как у обитающего здесь человека. Животное, что ты делаешь? Эва, которая оказалась всего минуту назад, прикрыла глаза, голосила как ненормальная. Отпусти, поставь меня! Путаясь в простыне, не слетевшей с нее чудом и молотя руками по телу, нёсшему ее на руках, она напоминала психически больную, что только подкрепило уверенность мужчины выпроводить ее как можно скорее и вновь напиться ведь он уже успел забыть, что значит быть трезвым такое длительное время. Последние сутки без алкоголя его просто убивали. «Твой час прошел!» – холодно подметил он, пнув входную дверь. Отойдя на некоторое расстояние от дома, развел руки в стороны. «Ай!» – потеряв опору, Эва шлепнулась на землю. Простыня накрыла ее с головой. «Ты чудовище! Ты выкинул меня! Меня, раненую и обессиленную, на улицу!» «Я ничего тебе не должен! Сгинь!» Рявкнул медведь, надеясь поскорее вернуться в свой склеп тишины и безмолвия. «Да ты хуже зверя! Если ты не заметил, мне некуда идти, я все еще голая!» «Здесь этим никого не удивишь!» Не ты первая, не ты последняя. Да и удивлять в принципе и нечем. Он безразлично скользнул по оголенным участкам тела. Эва задохнулась от оскорбления, не понимая, почему его слова задели за живое. Ах, ты, ты! она не могла подобрать определение для этого человека, потому что не знала таких оскорбительных слов. Зато ей, Никто не мешал взять камень потяжелее и в него швырнуть. Удар пришелся точно в голову. Медленно, как будто не веря, на что она осмелилась, мужчина обернулся. Густые брови опустились так низко, что затмили светло-серые радужки. «Я тебя убью!» Рок от разъяренного голоса и вид убийцы отрезвил. Эва поняла, что перегнула палку и, вцепившись в простыню, одеревеневшими пальцами побежала. «Я разорву тебя голыми руками!» Он уже пожалел, что сразу не скрутил ей шею и не избавил от мук жизни в этом убогом мире, смердящем смертью. «Все равно подохнет либо от рук деградирующего населения здесь, либо на поверхности». Как бы ни сложились обстоятельства, исход будет один. Жаль, что потратил на нее драгоценные дезинфицирующие и заживляющие средства. Виляя среди здоровых железных машин, предназначения которых она не знала, Эва пыталась увеличить расстояние. Но удавалось плохо. Даже со здоровой ногой она вряд ли бы смогла убежать от здоровика. Поэтому, решив, что так он ее скоро настигнет, поменяла направление. «Куда? Стой!» Но она старалась не слышать, что кричал медведь. Понятно же, что ничего хорошего. Поэтому она сосредоточилась только на цели, а именно на ядовитом озере. Если повезет, она нырнет в густой туман, образованный его парами, и скроется. «Возможно, где-то есть выход». Наверняка должен быть туннель, который выведет ее из этого ужасного места и от этого типа. Главное не задохнуться, когда придется бежать в пелене и не свалиться в бурлящую воду. Перспектива свариться заживо была не самой заманчивой. Дура, стой! Медведь старался не отставать, но ноги, отвыкшие от активной деятельности, не помогали своему хозяину. Даже не верилось что когда-то он был спринтером, самым быстрым в своей группе. Возможно, еще немного разрушающего пойла, и ноги откажут совсем. «И зачем я вообще за ней бегу?» – пронеслось в лохматой голове. «Быстрая смерть – это подарок. Возможно, не стоит напрягаться». Мужчина уже был готов остановиться, но совсем тихий шепот из его прошлого – Тот, который заставил ее излечить, давил ответственностью за чужую и глупую жизнь. Эва, подстегнутая грубым голосом, не придала значения проскользнувшей в нем тревоги. Она вбежала в белую пену. Вернее, сначала скрылись ее ноги, потом половина туловища, а потом и она сама. Но не успела осознать, что происходит, как земля ушла из-под ног. Что? Опять? Мозг успел сформировать только одну мысль перед тем, как тело стало скатываться вниз. «Держись!» Падение в пропасть резко прекратилось. Медведь, наполовину перевесившись через край, успел схватить ускользающую материю, за которую все еще цеплялась Эва. Ее тряхнуло, плечи пронзила острая боль. Суставы чудом остались на месте. Напряженное тело швырнуло на ребристую стену. Крепче, крепче держись! Эва запрокинула голову от ужаса, распахнув глаза. Пожалуйста, не отпускай! Мужчина, который минуту назад был готов похоронить ее в этом могильнике, пробурчал себе под нос что-то нелицеприятное. Тащи меня, ткань рвется! И действительно. Под гнетом старости простыня начала расползаться. «Черт, худая, а весишь тонну!» Эва действительно напоминала себе сто килограммовую тушу, тянущую на дно. Наверное, тот суп был лишним. Треск разрывающейся ткани заставил вскрикнуть и похолодеть изнутри. Надежда на хороший исход таяла на глазах. Адреналин оглушил. «Давай, помоги мне!» «Не болтайся, как баварская сосиска!» «Кто?» «Черт, и зачем мне этот геморрой?» Собрав всю волю в кулак, мужчина одним рывком приподнял ее, чтобы дотянуться до здорового запястья. В тот же самый момент ткань порвалась окончательно, и куски материи полетели вниз. «Только не отпускай!» Но мужчина не спешил ее вытягивать. Цепко вперившись в нее взглядом, Он хрипло произнес. «Обещай, что уберешься ко всем чертям!» «А? Я не понимаю! Вытащи меня!» Эва почувствовала, что ее запястье стало выскальзывать из мозолистой руки. Подняв голову, она взглянула на мужчину огромными от страха глазами. «Прошу, только не отпускай! Если я умру, я не смогу спасти отца!» Мужчина тяжело и с обреченностью выдохнул. «Наивность! Твоя погибель!» Резко дернув, он перевалил обессиленное и хрупкое тело через уступ. Почувствовав под собой твердую поверхность, Эва не сдержала эмоций и чуть не задушила мужчину в своих объятиях. «Спасибо! Спасибо! Спасибо! Ты первый, кто в этом безумном мире мне помог!» Я верила. Я честно верила, что не все здесь сумасшедшие, что не у всех разум поглотили демоны. На секунду мужчина как будто одеревенел. Ненормальная. Эта девка точно ненормальная. «Иди к черту!» – выплюнул он, отскочив от нее, как от огня. При этом быстро стянул с себя рубашку и прицельно в нее швырнул. «Если не хочешь меня отблагодарить более продуктивно, то оденься и не смей больше касаться». Он брезгливо скривился, как будто даже мысль об этом была ему противна. Эва растерялась и покраснела, трясущимися руками прижимая ткань к груди. Не выдержав язвительного взгляда, она отвернулась и быстро натянула на себя ветхую вещь, решив спрятать смущение за обрывистым краем. «Дна не было видно», Клубившийся туман забивал отверстие густой ватой, заставляя думать, что там бездонная пропасть. Возможно, так оно и есть. Постояв еще пару минут, она поняла, что больше не слышит тяжелого дыхания. Обернулась. Она смотрела в спину удаляющейся фигуре, которую позволила себе рассмотреть. Странно, но тело мужчины не было старым, как думалось вначале и мышцы не были забиты алкоголем. По крайней мере, они не успели атрофироваться и указывали на то, что их обладатель поддерживает себя в форме, либо не так часто пьет, или не так давно. А, возможно, ее наблюдения глупы, и всему виной галлюциногенное озеро. Хорошие зубы, как у демонов с поверхности. Теперь вот это. Может, он тоже демон? Но тогда почему он живет не на поверхности, а в этом страшном месте?» Скинув с себя оцепенение, она взвесила все «за» и «против» и посеменила за незнакомцем. Ускользающий силуэт – это то, что заставляло вновь обрести веру. Хоть в нем и были демонические черты, незнакомец оказался не таким бездушным, подкупая не только тем, что вылечил ее и не дал упасть в пропасть, но и глазами. Не такими, как у трапперов, жадными и беспринципными. Не такими обреченными, как у людей с поверхности и изнанки. Не такими пустынными, как у принципалов-демонов. А печальными, но живыми, кстати, подернутыми серой дымкой, как все это место. И если присмотреться, окруженными мелкими, совсем неглубокими морщинками – образованными когда-то от частого смеха. Точно так же, как у ее отца. А глаза, которые умели смеяться, не могут причинить зла.